Глава 22 Однажды Сэди сказала, что никогда не знала, кому можно доверять. Не знала, вправду ли с ней хотят дружить из-за того, что представляет собой она сама. Не знала, что именно привлекает окружающих, она или ее фамилия. Та жизнь, которую я наблюдала с окраиной Литлпорта, Порта, некие перспективы и обещания. Когда-то в закрытой школе она была влюблена в одного парня. В первое лето она рассказывала мне о нем так, будто нашептывала волшебную сказку. Но он жил за границей, и после окончания учебы они расстались. Он не вернулся за ней. С годами я услышала и другие имена, воспоминания о студенческих годах. Но никогда она не произносила их тем же пылким шепотом, с тем же блеском в глазах, с верой в то, что она любила и была любима. «Мне повезло найти тебя», — сказала она, когда кончилось наше первое лето. «А я считала, что повезло мне. Монетка, подброшенная в воздух, одна из сотен, из тысяч, и я упали ближе всех к их дому. Я стала той, кого она выбрала, когда ей это понадобилось. Как мне повезло найти эту девчонку, смотревшую на меня так, будто я совсем не тот человек, каким была всегда» девчонку, которая посылала мне подарки на день рождения или просто так, которая звонила, и я слышала в той же комнате чужие голоса или поздно ночью, когда я слышала только тишину и ее голос, которая доверяла мне и интересовалась моими мыслями. Ну и какого мы об этом мнения? Она стала моей семьей, постоянным напоминанием, что я больше не одинока, и она тоже. Мне хватало ума понимать, что эта благодать не может длиться вечно, но с ней забыть об этом было слишком просто. Каждое лето из года в год я была всем, в чем она нуждалась. А потом появилась Лусиана Суарес. Когда той первой ночью у бассейна я поднимала вместе с ними тосты за лето, всякий раз стоило мне поднять глаза, как я обнаруживала, что Лус наблюдает за мной. Она объяснила мне, что знакома с Эдди Паркером много лет, что их семьи дружат с тех пор, как они вошли в подростковый возраст, хотя никто из них и не учился вместе. Как будто дала мне понять, что ее отношения с Ломанами превыше моих, даже если судить исключительно по фактору времени. Луз получила диплом магистра незадолго до того, как приехала вместе с Ломанами в начале лета. Выход на новую работу она отложила до середины сентября. «Все равно ей переезжать», — сказала она из студенческого жилья поближе к больнице, куда она устроилась терапевтом-реабилитологом. Все, что она мне рассказала, сейчас пришлось кстати. Мне понадобилось лишь 10 минут, чтобы просмотреть списки сотрудников нескольких больниц Коннектикута, прежде чем я увидела ее имя, Лусиана Суарес. Прием с понедельника по пятницу с 8.30 до 16.30. Я нашла на карте ее больницу, потом ближайший отель, где забронировала самый дешевый номер, какой только нашелся в отелях этой сети, хорошо знакомый мне. И все это, нисходя с переднего сиденья машины, которая оказалась подходящим для этой цели местом, ничем не хуже любого другого. Город я покинула, даже не заскочив по пути в шиповник. При мне была лишь сумка, а в ней – клочок бумаги со списком имен и номерами счетов до да флешка седи, Коробки, мешки, мой ноутбук, ключи. Я оставила все. Может, было даже к лучшему, что оставила. Мне представлялось, как кто-нибудь найдет эти вещи в следующем сезоне, если я так и не вернусь, и задумается о том, что стало со мной. Соберет сплетни, разузнает о девчонке, помешанной на ломанах, которой наверняка было что скрывать. Точно так же мы состряпали историю с Эди, девушки, которая хотела умереть. Эта мысль побудила меня вновь позвонить Коннору, просто чтобы хоть кого-нибудь предупредить но он так и не отозвался на звонки я задумалась не оставит ли сообщение понимая как это будет выглядеть но с другой стороны свидетельства моим звонкам ему уже имелись вдобавок детектив коллинс видел нас вместе в стремлении узнать правду нет ничего предосудительного привет не видела тебя сегодня утром на пристани, но хотела сообщить что уезжаю из города я не знала какой еще информацией поделиться о перечислениях о банковских счетах, флешке в моей сумке. Не знала, можно ли доверять моему чутью или самому Коннору. Но Коннор был знаком с моей бабушкой, знал моих родителей и неизменно всегда превосходил меня умением вглядеться и заметить нечто новое. Я тут попыталась выяснить, в каком банке открыты эти счета. Я перевела дыхание. Узнала, что один из счетов принадлежал моей бабушке. И я покатила прочь из Литтл Порта по многолюдным улицам центра, в гору и прочь от пристани, по серпантину горных дорог, с нарезанным ступеньками тротуаром, мимо зелени и голых обочин, вдоль которых попадались лишь дешевые забегаловки, ларьки с мороженым и заправки на одну колонку, и так до самого шоссе. Я направлялась на юг, и, подобно всем, кто покидал Литлпорт, двигалась в потоке транспорта в сторону больших городов, До поворота на 95-е и Портленда, где открывались разные дороги, шоссе разбегались паутиной во все стороны. Близилось время ужина, когда я зарулила на парковку отеля в городе, ничем не отличающемся от всех прочих, через которые я проехала по пути сюда. Коннор оставил мне голосовое сообщение, которое я прослушала, сидя в машине, словно опасаясь чужих ушей. «Только что вернулся на пристань и прослушал твое сообщение». «Позвони, когда получишь моё. В любое время». Номер в отеле был стандартным, простым. Тесная, как обувная коробка комната, точно такая же, как тысячи других комнат по всей стране. Я и забыла, как все в Литл Порте напоминает о том, где находишься. Даже мотели вдоль побережья, с их ракушками и памятными свечками, вдавленными в песок. С ловушками для омаров, переделанными в скамейки и элементы декора с сетями и буйками, украшающими вестибюли ресторанов, в том числе и удаленных от побережья. А здесь ничего этого не было, только стены оттенка слоновой кости и ботанические иллюстрации в рамках. Может, так и должно быть, такую и надо было вести жизнь в размеренной безопасности, где ничто не угрожает тебе, но ничто и не приводит в трепет, где ничем не рискуешь. Понадобился вот этот шаг — Выезд за пределы Литл-Порта и возможность оглянуться на него, чтобы увидеть мою родину глазами постороннего человека. И, наконец, уловить то же, что чувствовала мама в моем возрасте. Не то, что заставило ее остаться, а причина, по которой она вообще остановилась там. В Литл-Порте у нас развивалась зависимость от крайностей. Где бы ты ни очутился, ты адаптировался как к взлету, так и к падению. Все носило временный характер» как и место, которое ты занимал в происходящем. Мы понимали это. Это чувствовалось всегда. В силе моря, в высоте гор, в летнем многолюдной сутолыке и зимнем тоскливом безлюдии. Увидал сладко пахнущий шиповник, таял быстро наметенный фут снега. Все отмечало прошествие времени и вместе с ним еще один шанс для тебя. Я перезвонила Коннору сразу же, как обосновалась в своем номере — Он ответил, и я услышала фоновый шум, словно он вышел куда-то в люди. «Я не вовремя?» Шум постепенно затихал. «Минутку», — попросил он, — я услышала скрип прикрытой двери. «Ты не дома?» Как ему удалось забыть обо всем и свалить на тусовку к друзьям? Он же посоветовал мне прекратить поиски и, видимо, тоже вплотную занялся собственной жизнью. «Нет, дома. Только что пришел. В соседней квартире вечеринка. Народ столпился в коридоре». А, -а, а, я даже не знала, где он теперь живет. В общем, слушай, он понизил голос. Тот детектив ошивался на пристани, когда я уходил, а когда я вернулся, он все еще был там, весь день там провел и спрашивал, не видел ли я тебя. А ты что? А ты как думаешь? Сказал, что не видел, но вчера он застукал нас вместе и хотел узнать, зачем мы встречались. Ну, я и объяснил. Старые друзья, то все. Его это не касается. Я прислонилась к изголовью кровати, подтянула колени к груди и уставилась на свое отражение в зеркале над комодом у противоположной стены. «Он считает, что это кто-то с вечеринки, Коннор, что это один из нас. А теперь я нашла на той флешке бабушкин банковский счет, и не знаю, что и думать». «Ты сейчас где?» — спросил он. «В Коннектикуте. Хочу поговорить кое с кем из знакомых Ломанов. Надо было дождаться меня, я бы тоже поехал». «Коннор...» Прервала я, потому что на этот раз нам следовало быть откровенными друг с другом. Все проходит, и это тоже. Мы заключили союз в силу необходимости, потому что оба оказались втянутыми в это дело. Но как только мы выпутаемся, незримые силы растащат нас в разные стороны. Я здесь для того, чтобы поговорить с Лусианой Суарес. И лучше мне сделать это одной. Ты говорил, она видела, что случилось на той вечеринке, правильно? С окном. Молчание. Я услышала негромкое постукивание, представила, как он стискивает и разжимает зубы, и вдруг заметила, что сижу, затаив дыхание. И гадаю, не доверилась ли я ни тому человеку, не подвело ли меня чутье. «Расскажи мне потом, что узнала от нее. наконец произнес он. Голос звучал негромко и холодно. «Конечно», — отозвалась я, «но если бы он разбирался в оттенках моего голоса так же тонко, как я в его, он понял бы, что это ложь.